Глава 10. О том, что не стоит понапрасну злить слуг. Интересно, что от нее понадобилось месье Жельберу. Летиция остановилась на лестнице, спрятавшись за колонной, и посмотрела вниз, где месье Фрисон бродил по просторному холлу из угла в угол. Он вертел в руках шляпу и то и дело поглядывал на замершую, как каменное изваяние, Наэль. Видно было, что он несколько нервничает, и Летиция тоже занервничала. не будет ли это посещение в отсутствие хозяев выглядеть слишком уж неуместным. Она представила, как разозлится Аннет, да и дядя Гатье наверняка не одобрит такое поведение племянницы. Но стоило ей хоть на миг вспомнить вчерашнее, как мысль о том, что из этого дома надо бежать, сразу придавала храбрости. Ну и позлить Аннет, конечно, тоже хотелось. К тому же месье Фрисон — приятный собеседник, образован и довольно симпатичен, Не сказать, что он всколыхнул в ее душе хоть какие-то чувства, но, будь в Марсуэне у нее возможность выбора и одобри бы бабушка подобного кандидата, Летиция, безусловно, бы согласилась на предложение руки и сердца от такого мужчины, как Жильбер Фрисон. Но то в Марсуэне, а здесь и... Сейчас Летиция не была готова к новому браку, да и просто к тому, чтобы принимать ухаживания других мужчин. Сейчас, глядя на месье жельбера с высоты лестницы, она вдруг впервые подумала, что попала в весьма неловкую ситуацию. Ведь никакая она не мадемуазель Бернар. Она мадам Марье, вдова-убийца и вора Антуана Марье, покончившего с жизнью в петле, и который покоится теперь на кладбище Сен-Шани, в безымянной могиле почти у самой реки, там, где хоронят отступников Веры, самоубийц и сумасшедших. И хотя прямых улик в отношении нее не нашлось, она все равно так и осталась одной из подозреваемых, Не зря ведь из жандармерии приходили трижды в их дом с допросом. А стоило вспомнить того сыщика Мариса Жерома, так ее тут же пробирала зноб. Еще она беглянка, которую искали страшные люди одноглазого Пьера, потому что тоже считали ее соучастницей, знающей, куда дел деньги, ее беспутный муж. Что, если обо всем этом узнает Джельбер Фрисон? А что будет, когда они с дядей Готье поедут к нотариусу? ведь там ей придется подписывать какие-то бумаги и делать это нужно будет своим настоящим именем? Или потом они могут оказаться недействительны? И когда вскроется обман... Святая Сесиль, как же стыдно ей будет. В круговерте прибытия в Альбервилле и последующих странных событий она совсем упустила из виду это обстоятельство. Она планировала открыть правду только деду, но раз придется оформлять здесь какие-то бумаги, то она должна рассказать об этом дяде Готье. Или не подписывать никаких бумаг до того, как она поговорит с дедом. Подписать бумаги она всегда успеет. Эта мысль только укрепила ее решение покинуть этот дом как можно скорее и плыть на плантацию, чтобы не рассказывать подробности своего прошлого. Да и месье Фрисону не стоит, пожалуй, давать никаких намеков и надежд на дальнейшее сближение. Она лишь съездит с ним на пристань, и все. Надо как-то выпутаться из всей этой истории, сохранив достоинство». Летиция поправила оборки на платье, выпрямилась и, изобразив на лице приветливую улыбку, вышла на лестницу. «Доброе утро, месье Фрисон!» «Доброе утро, мадемуазель Бернар!» Жильберт церемонно поклонился и поцеловал ее руку. Он был очень галантен, но от Летиции не укрылся его заинтересованный взгляд, которому накинул ее с ног до головы. «Понятно с вами все, месье Фрисон. К сожалению, моей кузины нет дома». скромно произнесла она, чуть присев в реверансе. «Я приехал не к вашей кузине, мадмуазель Бернар, а к вам». Он заложил руки за спину и, покачнувшись с носков на пятки, произнес, тщательно подбирая слова. «В прошлую нашу встречу я имел удовольствие ознакомиться с вашей точкой зрения на некоторые вопросы, которые мне близки. И я хотел бы предложить вам сегодня посетить одно мероприятие — общественное чтение». Мой друг вернулся из Старого Света и привез новую книгу, наделавшую много шума в обществе. Я надеялся узнать ваше мнение о ней. Сегодня мы можем ее послушать, и я хочу пригласить вас ко мне присоединиться. Хотел предложить вам это еще вчера в храме, но вы так внезапно исчезли. Он снова покачнулся, теперь спяток на носки, явно нервничал, но все равно при этом старался быть безупречно вежливым. Летиция заметила, что одет он с иголочки, по моде Старого Света, и запонки, и булавка на широком галстуке, все подобрано в тон, серо-голубые оттенки дорогого шелка на жилете отливали серебром, а стрелки на брюках наутюжены так, что ими можно порезаться. Сын банкира напоминал дорогую брошь на атласной подкладке, упакованную в коробочку из белой софьяновой кожи и перевязанную муаровой лентой. Такую брошь Летиция видела однажды в ювелирном магазине в витрине свадебных подарков. «Благодарю вас, месье Фрисон, это весьма любопытно». «А где будет проходить это мероприятие?» — спросила она, радуясь тому, что и придумывать ничего не надо. Вот и предлог, чтобы выбраться из дома, причем вполне невинный. В публичной библиотеке здесь недалеко, буквально три квартала к югу, на лице Жельбера появилась довольная улыбка. «Мой отец меценат поддерживает такие мероприятия, приобщая своих друзей к подобной культурной традиции». Ну что же, чтение так чтение. Ради возможности уехать из этого дома — Она, пожалуй, потерпит и это нудное занятие. Традиция общественных чтений, оказывается, добралась и сюда, из Старого Света. Помнится, бабушка обожала это заунывное мероприятие и ее всегда таскала за собой. А то деваться было некуда, оставалось только зевать, считать мух, да еще вязать, поскольку мадам Армантель следила, чтобы руки у нее были заняты работой. Она, конечно, предпочла бы сбежать куда-нибудь, и уж точно не было пытки хуже, чем слушать, Как мадам Грамон пытается читать с выражением, ее монотонный бубнёж усыплял не хуже настойки из мяты и хмеля. Но стоило задремать или задуматься, как чтица вскрикивала или ахала, да так, что казалось, будто свинью пнули в живот или в опере кто-то заголосил фальцетом. Но считалось, что подобная экспрессия придает тексту эмоциональности. «Я с удовольствием приму участие», — ответила Летиция с милой улыбкой, взяла зонтик из корзины и подала руку месье Фриссону. Но ее планам не суждено было сбыться. Дверь в крыло хозяев распахнулась, едва не слетев с петель, и в комнату ворвался Филипп, застегивая на ходу жилет и заправляя в него галстук. Его мокрые волосы были наполовину напомажены воском, а по шее стекали капли. Похоже, что визит месье Жильбера поднял его с постели. Лицо у кузена при этом было очень и очень недовольным. Приветствие у мужчин вышло сдержанным. «Вы же не думаете, что моя кузина поедет с вами одна без сопровождения?» — произнес Филипп, победив, наконец, галстук и закончив с поклонами. Видимо, его совсем не удовлетворили объяснения Фрисона о цели его визита, и он бросил на Летицию странный взгляд, в котором злость смешалась с досадой. «Прошлый раз, помнится, когда я отвозил мадмуазель Анет на выставку, подобного вопроса не возникало», — холодно ответил месье Жильбер и спросил, вздернув подбородок. разве что то случилось разве я потерял доверие семьи бернар нет нет что вы мой друг но с пораздувались как у лошади после забега и видно было что он пытался на ходу придумать повод для того чтобы не отпускать кузину просто кузина летица еще не вполне освоилась в новом свете наша жара вчера ей дважды сделалась дурно нашей семье было бы спокойнее если бы ее сопровождал кто то из родственников «Ну что же, месье Бернар, если хотите, присоединяйтесь к нам». Учтиво ответил Жильбер, но в голосе его прозвучал скрытый сарказм. «Я думаю, общественное чтение вам понравится. К тому же тема весьма интересная – диалектика души в произведениях современного романтизма». Лицо у Филиппа слегка перекосилось, будто он хватил свежеотжатого лимонного сока или уронил стул на ногу. А Летиция с тоской подумала, что ее план насчет покупки билета на проход – Только что с треском провалился. Принесла же кузена нелёгкая. Наверняка Наэль ему донесла насчет приезда Жильбера. Вот же, зараза! И что, кузен теперь все время будет за ней следить? Эта мысль кольнула каким-то неприятным холодком. И Летиция посмотрела на Наэль. Та по-прежнему стояла у стены, невозмутимая, как и беновая статуя. Но в руках у нее чудесным образом уже появилась шляпа и трость Филиппа. Поездка вышла ужасной. Месье Фрисон пытался рассказывать о местных достопримечательностях, но Филипп все время прерывал его своими комментариями, едкими репликами и замечаниями. А Летиция сидела как на иголках, думая лишь о том, куда бы отправить прилипчивого кузена. Градус напряженности рос, как давление в перегонном кубе, и того и гляди, обещала рвануть. «Я все хотел спросить, как поживает мадмуазель Шарби». Не выдержал, наконец, Жильбер и пояснил специально для Летиции. «Это невеста Филиппа». «Прекрасная девушка и очень образованная». «Так вы обручены?» спросила Летиция с удивлением, глядя на кузена. «Я не знала». «Что же, поздравляю?» Филипп подарил Фрисона тяжелым взглядом и произнес, махнув рукой. «Это все еще пока неопределённо. У нас не было помолвки». «Как же!» — не унимался Жильбер. «На Суаре ваш отец всерьез обсуждал будущую свадьбу». «Отец спит и видит, как бы меня женить». Но это еще далеко не факт, что я женюсь на той, кого выберет мой отец. Возможно, я выберу невесту сам, — ответил Филипп и внимательно посмотрел на кузину. — Ту, что будет мне по сердцу. И как это понимать? — Вот как. А как же мадемуазель Шарби? — холодно спросил Жильбер. — Не слишком ли жестоко вы поступаете, мой друг, давая надежды одной, чтобы потом их разрушить, женившись на другой? — Вы разобьете ей сердце? — кто бы говорил о разбитых сердцах. Глаза Филиппа блеснули недобро, и голос сразу наполнился ядом. «Вот, к примеру, моя сестра тоже питает некоторые надежды. Как бы не разбилось и ее сердце, если вас так волнуют разбитые сердца». У летицы вспыхнули щеки, но, к счастью, коляска уже остановилась перед зданием публичной библиотеки, а то еще немного, и, кажется, дело закончилось бы дуэлью. «Что на вас нашло?» – спросила она Филиппа, когда Жильбер отошел. «С какой стати вы взялись меня охранять? Зачем вы набросились на месье Фрисона и что это за странные намеки? «Не обращайте внимания, милая кузина», усмехнулся Филипп. «Мы с Фрисоном несколько недолюбливаем друг друга. Он книжный клоп, который кичится своей образованностью и тем, что не держит рабов. Однако он забывает, откуда его папаша-банкир взял свои капиталы. И откуда же?» спросила Летиция раздраженно. «Фрисоны владели и рабами, и плантациями, А его дед вообще был контрабандистом. И здесь, в городе, через свою лавку сбывал награбленное добро. А нашего деда не зря зовут старым пиратом. Он тайно возил на продажу ньоров Фольбервиль на своих кораблях, несмотря на королевский запрет. И свои делишки с фрисонами они обстряпывали вместе. Так что вот так. Это потом уже фрисоны избавились от всего в пользу банковского дела, после того, как отец Жильбера женился на Баранессе из Старого Света. «А сыночек теперь, в подишты. ты». «Голубая кровь. Баронет!» Кузен фыркнул презрительно. Летица искоса посмотрела на кузена. «Дед был пиратом?» «Ну надо же!» «Она-то думала, что эта бабушка так его звала за скверный характер!» «Так вы не ответили на вопрос, к чему вся эта опека?» Летица повернулась к Филиппу. «С чего вы взялись меня сопровождать?» «Я беспокоюсь о вас, милая кузина. Фрисон тот еще ловелас». Он то за одной девушкой ухаживает, то за другой. Вот и за моей сестрой последнее время. Скружит вам голову. А так, рядом с родственником, оно надежнее. Филипп подмигнул, пододвинул ей стул и уселся рядом. Беспокоиться о ней не было печали. Лучше бы семейство Бернар поменьше о ней беспокоилось. Сначала Аннет со своим колдуном, а теперь вот Филипп. Да еще его доносица Наэль. И чем может закончиться для нее их якобы беспокойство? Еще одним черным петухом она снова покосилась на кузена и присела, разложив аккуратно юбки. Вот уже без надобности ей эта охрана и слежка. Да и ведет он себя довольно странно. Ей все время казалось, еще с их поездки на рынок, что кузен с ней заигрывает, и это было очень неприятно. Хотелось избавиться от его липкого внимания, но куда теперь деваться? Придется просидеть как минимум час между двух огней под нудное бормотание чтицы. «А может, кузен не выдержит и сбежит?» Как она уже успела понять, Филипп был небольшим любителем чтения. «Может, ей стоит поддержать разговор о диалектике души?» Она усмехнулась сама себе и скромно сложила руки на коленях. Уж сколько она переслушала этих чтений. Ей будет о чем поговорить с месье Жельбером. «Кузен, надо отдать ему должное, этот час держался стоически. Зевал, пинал вазон, рассматривал ногти, окружающих дам, паутину». «Голуби на подоконнике». И смотрел на беседующих Жильбера и Летицию, как на дикарей, говорящих на непонятном наречии. Видно было, что нить разговора он потерял еще на словах. «А что вы об этом думаете?» В его глазах тоска мешалась с раздражением и сквозило явное желание придушить месье Фрисона прямо здесь. «Вот же упрямый осел! Да когда же он уйдет? Но кузен был терпелив, как каменный истукан. Чтения закончились, и желающие обсудить услышанное собрались в холле библиотеки. «Так вы считаете, что в романах характер лучше раскрывается через внутренний монолог героя? А разве не лучше показать это через действие?» — улыбнулась Летиция, отвечая собеседнику. «Монологи — это же скучно, вы полагаете? А разве в действии можно показать достаточную глубину характера?» Жильбер, казалось, не замечал ничего вокруг, внимательно и, пожалуй, чересчур пристально вглядываясь в лицо своей собеседницы. «Приведите ваш пример». Филипп нарочито зевнул и демонстративно посмотрел на часы. «Мой пример? Извольте. Дуэль между друзьями». «Дуэль?» — оживился Филипп, услышав знакомое слово. «Я могу порассказать кое-что о дуэлях». «Не в этом смысле», — улыбнулась Летиция. «А в том, что... Вот представьте, два друга повздорили по пустячному поводу и решили стреляться. Но потом, спустя какое-то время... Каждый из них начал сожалеть о глупой ссоре. Но есть ведь еще и гордость, и дуэльный кодекс, и никто из них не хочет выглядеть трусом. И как поступить? Отказ от дуэли будет выглядеть малодушием, а не благородством и желанием не причинить вред другу. Тогда как донести свое раскаяние и не показаться трусом? Вот именно действие, поступок одного из друзей определит здесь исход и покажет духовный рост героя. А вовсе не их внутренний монолог. Она посмотрела на Жильбера и добавила с улыбкой. Да и вообще про драки и приключения всегда интереснее читать, чем про душевное метания. Если вызов принят, то в болото раскаянье. Или дерись, или умри. Так поступает настоящий мужчина. От дуэли может отказаться только тряпка. Вклинился Филипп, уловив из речи только то, что кто-то передумал стреляться. Ну вот, что я и говорила. О духовном росте. Усмехнулась Летиция и поймала восхищенную улыбку Жильбера. «А что бы сделали вы?» — спросил он, чуть наклоняясь к ней. «Я?» — удивилась Летиция. «В каком смысле? Стали бы раскаиваться и отказались бы от дуэли? Или стрелялись?» Она усмехнулась и ответила, похлопав веером по руке. «Я бы выстрелила в воздух, рискуя быть убитой». «Ну, таковаться на глупости, месье Жильбер. Выходит, я сама сглупила, выбрав в друзья того, кто стал бы в меня стрелять по пустечному поводу». доверяя человеку мы сами даем ему в руки оружие против себя, так что не нужно доверять недостойным людям ответила она с улыбкой и в этот момент поняла что кажется совершила новую ошибку ее намерение не давать месье Фрисону намеков и надежд на дальнейшее сближение видимо тоже провалилось с треском, пытаясь утомить кузена за умными беседами она все говорила и говорила, но попытка избавиться от филиппа успехом не увенчалась, а вот месье фриссон похоже, был совершенно ею очарован. Он, как пчела, попавшая в блюдце с мёдом, увязал все глубже и глубже в омутых глаз своей собеседницы и выбираться, казалось, не хотел и вовсе. Он не отводил взгляда, улыбался и старался встать поближе, чем в итоге довел Филиппа до белого коленя. Один из мужчин был зол, а второй почти влюблен, и первое и второе совсем не входило в планы Летиции. «Прошу прощения, месье Фрисон, но я немного устала, прервала она внезапный их диалог. «О да, конечно, это я прошу прощения, что настолько злоупотребил вашим свободным временем». Месье Фрисон тут же подал ей руку и нарвался на тяжелый взгляд Филиппа. «Да уж, не то слово злоупотребил», буркнул тот, хлопая перчаткой по перилам. «Что вы хотите этим сказать?» — прищурился Жильбер. «Нет, ничего», — Раздраженно отмахнулся кузен. «Просто чтобы часами слушать эту галематью, надо иметь крепкую задние э, нервы крепкие надо иметь и у некоторых эти нервы видимо главное достоинство дорогой кузен не могли бы вы принести мне воды что то мне дурно попросила Летиция, понимая что обстановка уже напоминает пороховую бочку филипп явно не хотел оставлять их вдвоем но отказать в просьбе было бы слишком бестактно едва он ушел как месье фрисон тут же воспользовался ситуацией и спросил чуть понизив голос Вы позволите сопровождать вас на заключительный бал сезона, мадемуазель Бернар. Надеюсь, вы ведь будете там? Ух, нет! Вот только этого не хватало. Одно дело позлить кузину прогулкой, и совсем другое дело бал. Боюсь, это будет неуместно, тихо ответила Летиция. Боюсь, у меня уже нет выбора. Жельбер склонился и поцеловал ее руку, чуть сжав своей ладонью, и посмотрел так, что летиция поняла. Он не отступит. «Мадемуазель Бернар, я еще никогда не встречал настолько близкого мне по духу человека». Несмотря на всю рафинированность и утонченность, месье жльбер оказался довольно упорным человеком, если не сказать упрямым, и очень настойчивым, а в данной ситуации это было скорее недостатком. «Как сказал мой кузен, это разобьет сердце Анет. ответила Летиция, пряча взгляд и освобождая руку. а ваш отказ разобьет сердце мне», тихо произнёс месье Фрисон. «Но в любом случае я не приглашу мадемуазель Аннет на этот бал, и в итоге у нас будет два разбитых сердца. А если вы согласитесь пойти со мной, то только одно». Кажется, Филипп бежал со стаканом, потому что воды в нем оказалось ровно на четверть, остальное, видимо, расплескалось по дороге. Но Летиция даже рада была его появлению, не знала, как еще удержать месье Фрисона от настойчивых ухаживаний. Когда они ехали назад, ей пришлось всеми силами изображать недомогание, чтобы сопровождающие ее мужчины не вцепились друг к другу в глотки. Кузен Филипп держал над ней зонтик, месье Фрисон обмахивал веером, а Летиция прикладывала платок к вискам и томно жаловалась на жару. Едва коляска остановилась, она поспешила попрощаться с месье Фрисоном и быстро ретировалась в дом.